Глава третья. Вранов над Топляу, Словакия. Март 1942 года. «Ливи! Хватит смотреть в окно!» — умоляет Хая. «Магда вернется домой из больницы, когда окончательно поправится!» Хая, не уверенная, что правильно поступила, отправив Магду в больницу, продолжает сокрушаться о том, что Менахама нет в живых». Понимая, что это неразумно, она чувствует Ни войны, ни немцев, ни капитуляции ее страны перед нацистами Ничего бы этого не было, будь он в живых Но, мама, ты говорила, она не так уж и больна Так почему она до сих пор в больнице? Уже прошло столько дней Ливих нычит, но Хая не хочет больше отвечать Она слишком часто слышала этот вопрос и отвечала на него. «Ты знаешь ответ Ливи. Доктор Киселли подумал, что она быстрее поправится, если ты перестанешь ей все время докучать». Хая еле заметно улыбается. «Я ей не докучала», — обижается Ливи. Надувшись, она отодвигается от окна, позволяя опустить штору, которая отгораживает их от мира, становящегося все более беспокойным и угрожающим. Мать теперь неохотно отпускает Ливи из дому, даже в магазин, и не разрешает видеться с друзьями, объясняя дочери, что за ними повсюду следят глаза глинковой гвардии, которая устраивает облавы на молодых еврейских девушек вроде нее. «Я чувствую себя здесь заключенной». «Когда Циби вернется домой?» Ливи завидует свободе Циби, ее планом уехать в обетованную землю. «Она придет домой через два дня. Отойди от окна». Раздается громкий стук во входную дверь, и из кухни поспешно выходит исхак, который вырезал там из дерева звезду Давида. Он направляется к двери, но Хая останавливает его взмахом руки, «Нет, отец, я сама открою». Открыв дверь, Хая видит на пороге двоих молодых людей из Глинковой гвардии и вздрагивает. Перед ней в зловещей черной форме стоят полицейские и, что более важно, солдаты Адольфа Гитлера. Они не станут защищать ее или любого другого еврея в Словакии. «Здравствуй, Висик». «Как поживаешь? А твоя мать? Как там Ирена?» Хая не хочет показать им свой страх. Она знает, зачем они пришли. «Хорошо. Спасибо». Другой полицейский делает шаг вперед. Он выше, явно злее и представляет собой большую угрозу, чем первый парень. Мы здесь не для того, чтобы обмениваться любезностями. Вы, госпожа Меллер? Да вы же знаете. Сердце Хая бьется в горле. Чем могу вам помочь, мальчики? Не называйте нас мальчиками, резко отвечает старший парень. Мы члены патриотической глинковой гвардии на официальном задании. Хая знает, что это чушь. В них нет ничего патриотического. Пройдя обучение в СС, эти люди повернулись против собственного народа. Простите, я не хотела вас обидеть. Я могу вам чем-то помочь? Хая старается быть спокойной, надеясь, что они не заметят ее дрожащих рук. — У вас есть дочери? — Вы знаете, что есть. — Они здесь? — Вы хотите сказать в данный момент? «Госпожа Меллер, скажите, живут ли они с вами в данный момент?» «Сейчас со мной живет Ливи, самая младшая». «А где остальные?» Второй полицейский делает еще один шаг вперед. «Магда в больнице. Она очень больна. и Я не знаю, когда ее выпишут домой. А Циби...» «Висик, ты ведь знаешь, чем занимается Циби и почему ее нет дома». «Прошу вас, госпожа Меллер, не называйте меня по имени, вы меня не знаете», просит Висик, смущенный ее обращением в присутствии другого глинковца. «В таком случае Ливи должна явиться в синагогу в пятницу к пяти часам. Говоря это, второй глинковец смотрит мимо Хаи вглубь комнаты. Она может взять с собой один чемодан». «Оттуда ее отправят на работы для немцев. Она должна прийти одна, без сопровождения. Вы уяснили, переданное вам распоряжение». «Я только что сказала вам», — с горящими глазами в ужасе произносит Хая. «Вы не можете забрать Ливи. Ей всего пятнадцать». Хая с мольбой протягивает руки к Висику. «Она совсем ребенок». Оба парня отступают назад». Не зная, чего ждать от Хаи, второй полицейский тянется к пистолету в кабуре. Исхак делает шаг вперед и отодвигает Хаю. «Вы слышали наш приказ? Имя вашей дочери будет в списке девушек, которых отправляют на работы?» Висик наклоняется к ней и говорит сквозь зубы. «Для нее же хуже будет, если она не придет». Пытаясь восстановить свой авторитет, он расправляет плечи, сдергивает подбородок и, торжествующе посмеиваясь, уходит по тропинке. Хая глядит на Ливи, которую прижимает к себе дед. Лицо Ицхаха исхожено от боли. Он не в силах скрыть гнев и чувство вины. Ведь он не сумел защитить свою младшую внучку. «Дедушка!» Все нормально. Мама, я могу поехать и поработать на немцев. Уверена, это продлится недолго. Это всего лишь работа. Вряд ли она будет такой уж тяжелой. Комната вдруг погружается в сумрак. Солнечный свет, недавно струившийся в комнату, закрывается темными тучами, которые виднеются из-за опущенной шторы. Дом сотрясается от раскатов грома и через секунду по крыше начинает стучать сильный дождь. Хая смотрит на Ливи, свою маленькую воительницу, голубые глаза и пляшущие кудряшки которой изобличают ее решимость. Ливи смотрит прямо в глаза матери, но Хая отводит взгляд, хватаясь руками за платье на груди и чувствуя боль, признак своей беспомощности. Слов не найти. По пути в свою комнату Хая с опущенными глазами дотрагивается до плеча дочери. Ливи и Исхак слышат, как закрывается дверь спальни. «Мне надо». «Нет, Ливи. Оставь ее. Она скоро выйдет».